Глава 33. Стаканчик с одинокой пилюлей уже привычно поместился в ладони. «Начинаем, как обычно, с 10% на 6 часов», напутствовал Себастьян. «Так что обедать будешь здесь». «Боитесь, что я прочитаю мысли всех офицеров?» усмехнулся Чес, разглядывая пилюлю. Внешне, конечно же, в ней не было ничего необычного. Стандартная вытянутая форма, синий цвет желатиновой оболочки. Себастьян решил не выдумывать велосипед и маркировал пилюли так же, как раздаточные линии в столовой. Красные были с кровью адаптантов, желтые аналитиков. Боюсь, что ты вскочишь на стол и начнешь орать о синем слоне. Себастьян без улыбки покачал головой. Это было, конечно, забавно, но явно не от хорошей жизни. Что? В головах окружающих так много мусора? Чес глянул на присутствующего в лаборатории Юмуса. А кстати... «Шапочка из фольги на самом деле защищает от чтения мыслей». «Конечно», — совершенно серьезно кивнул тот. «А еще лучше дуршлаг. Я принес тебе вон там». Он указал на стол, и Чес автоматически посмотрел в том направлении. Разумеется, никакого дуршлага не было, а Юмус предсказуемо засмеялся. Кроме него, к слову, в лаборатории никого больше не было. Даже Рацио в этот раз покинул свой пост. Ха-ха-ха. Чес выудил пилюлю, Покрутил ее в пальцах. Сеп, если что, я никому не скажу, куда ты спрятал труп, и закинул пилюлю в рот. В отличие от крови адаптантов, организм не получил мгновенного адреналинового пинка. Не было и обострения мышления, как в случае с аналитиками. В первые пару минут вообще ничего не происходило. А потом его вдруг повело. Сначала показалось, что задвоилось в глазах, но нет. Перед глазами словно повисла дымка, и в ней мелькали картинки. А точнее, одна картинка с разных ракурсов. Человек, сидящий на стуле со стаканчиком в руках. Чесу понадобилось секунды, чтобы осознать, сидящий на стуле мужчина — это он сам. А картинки — то, что видят Юмус и Сеп. Вдруг изображение на одной из картинок начало приближаться, и Чес вздрогнул, когда Юмус взял его за плечи. «Ну что, ты как?» Он присел на корточки, заглядывая ему в глаза. «Голоса слышишь?» «Хуже», — признался Чес. «Я их вижу». Чес посмотрел на Юмуса, вцепился в его руки. «Парни, я не в ваших файлах памяти копаюсь. Я к прямой трансляции подключился по ходу». Изображение замелькало, и он увидел сначала удивленное лицо Юмуса, а потом сосредоточенное лицо Себа. Те переглянулись и снова посмотрели на него. От этого мельтешения голова немедленно закружилась. Ему нехорошо, тот же сказал Юмус. Но голосов нет. Тогда что есть? переспросил Себастьян. Юмус придержал Чеса за подбородок и вгляделся ему в глаза. Картинки, выдохнул он. Я перестал их видеть лет в пять. А во сколько начал? Перед глазами все снова завертелось, и Чес застонал. Сеп, Юмос, я вас очень удивлю! Но вы можете смотреть в одну точку, а? А то у меня впечатление, что я смотрю прямой эфир пьяного в задницу блогера, причем у него в каждой руке по телефону. Но, наверное, лучше попросить маску для сна или завязать глаза полотенцем. Чес попробовал просто зажмуриться и вздрогнул, поняв, что ничего не изменилось. Сейчас он смотрел на мир не своими глазами, а через Себа и Юмоса, так что хоть ослепни, картинки никуда не денутся. Я... Начал было сеп, и картинка тут же скакнула. Черт прости, вот так. Он сконцентрировал взгляд на столе. Мне кажется, это так проявляется. Дальше Чес не слушал. В коридоре раздались шаги, и картинки перед глазами замелькали с такой чистотой, что его немедленно замутило. Вашу мать! процедил он, дыша мелко и часто. Себастьян, вызови кота! Нужно. Пришлось сделать паузу, так как по коридору прошли еще пять офицеров. Заблокируйте этот коридор, пока я не чокнулся прямо тут. Не вариант. Изображение с одной из камер вдруг пропало. Кажется, Юмус закрыл глаза. Тебя нужно изолировать, чтобы не случилось непредвиденного. Честно скажу, я такого не ожидал. Изолировать куда? Переспросил Сеп. У нас нет мысли непроницаемого бункера. Достаточно просто удаленное место, отозвался Юмус. «Не обязательно в горизонтальной плоскости, можно и куда-то вверх». «Виварий?» — спросил Чес, пытаясь закрыть свой разум. «Как это делать?» — он не имел представления. И похоже, что у Юмуса инструкции тоже не имелось. Или каждый менталист до этого сам доходил, или Юмус просто забыл, чему научился в пять. Или к зверью мой коммуникационный кабель тоже подходит. Бетонная плита, вернее, коробка. Он сидит внутри бетонной коробки и ничего не слышит и не видит. И именно с этой мыслью пришла и другая. Что если в бункере Юмуса держат вовсе не потому, что тот может сбежать или сделать что-то нехорошее? «С животными я могу общаться только с некоторыми», — задумчиво протянул Юмус. «Я знаю, куда тебя поместить». Вдруг обрадовался Сеп, и картинка снова заплясала. «Сет, где сейчас офицер Тибериус и верховный Макблейн?» «Офицер Тибериус в своей квартире, спит» восстанавливается после проведенной ночью операции с вхождением в форсаж», — немедленно отозвался секретарь. Верховный маг отбыл в здание правительства Паомы на совещание бюджетного комитета и не вернется раньше 6 вечера. «Расчетное время восстановления офицера Тибериуса», — быстро уточнил Сеп. «От 12 до 15 часов». «Отлично». Сеп кивнул и тут же спохватился, снова сосредоточив взгляд на столе. «Тогда туда». Его и пушкой сейчас не разбудишь». «А если ему снятся сны?» — спросил Чес. «Уверены, что я, бегающий с криками «Шелора, статус!» буду более безопасен?» «Тибериусу сейчас ничего не снится», — заверил его Сеп. «Сам вспомни, как спал после откатов. Будто замертво падал. А после форсажей сон имеет только глубокую фазу, так что сновидений просто нет». «А может, наполовину Блейна?» Чесу очень не хотелось, чтобы проснувшийся Тибериус нашел его в своей постели. Не хватало, чтобы он с просонья подумал, что Чесу взбрело в голову к нему подкатить. С Тибериус останется непрошенного гостя и с лестницы спустить. Блейн поехал на совещание с немагическим премьер-министром», оповестил секретарь Себа. «Квартира офицера Тибериуса не заперта. Это мера безопасности на случай, если ему потребуется срочная медицинская помощь. Запасных ключей от жилища верховного мага Блейна в здании офицерата нет. Ладно. В коридоре снова послышались шаги, и Чес опустил голову, готовясь к очередному приступу тошноты. «Сеп, у тебя ведро есть. Возьми с собой, а то вдруг чего? Перед уборщиками неудобно будет». Чердак над Виварием, место тихое, тут ничего не скажешь. Но до него надо пройти кучу коридоров, и в каждом из них будет ошиваться немерено народу. Чес боялся подумать о встрече с ротой адаптантов. С Завтраком в таком случае точно придется проститься. А еще с обедом, как выяснилось после первого же коридора, и с ужином, авансом. По лестнице на чердак Себастьян затаскивал его буквально на себе и уложил прямиком Тибериусу под бок, где Чес свернулся калачиком, обхватив голову. Видишь кого-нибудь, кроме меня? спросил он негромко. Не, пробормотал Чес. Не представляешь, какой это кайф». Всю жизнь он думал, что менталисты имеют всех. Залезают в голову к людям, не спрашивая разрешения и не ожидая приглашения. Шарятся там, берут, что хотят. А на деле вышло, что это менталистов может трахнуть любой. Засунуть в их сознание свое, навязать мысли, чувства и даже угол зрения. «Давай тогда так». Себастьян нащупал его плечо. Сейчас он держал глаза закрытыми и ободряюще сжал его. «Отдохни, приди в себя и свяжись со мной через секретаря». «Идет», — согласился Чес. «Сеп, пока не ушел, налей воды, а то во рту кошки клозет устроили». Попросил, понимая, что в ближайший час, а может и два, дойти до ванны ему не светит. Градески кивнул и притащил из ванны целое ведро для льда, полное холодной воды. «Оставлю тут», — шепнул он и, опустив ведерко на тумбочку, ушел. Чес наконец остался в полумраке, прохладе, тишине и наедине с самим собой. Негромко посапывающий Тибериус, действительно спящий глубоким сном без сновидений, был не в счет. Минут через двадцать, а может и через час, Чесу было не отслеживания времени. Вроде стало полегче. По крайней мере, он смог попить, не опасаясь, что придется объясняться с хозяином дома за испорченную постель и ковер, а потом добрел до ванной. В голове было пусто. Мелькнувшую картинку темного тесного прохода Чес не стал считать за серьезный инцидент, но решил, что тактично намекнет коту, что неплохо бы озаботиться отловом крыс, а то, гляди, офицерат рухнет, как подкошенный. Тибериус во сне пошевелился и перевернулся на бок, к нему спиной, натянув по самые уши одеяла. Подумав немного, Чес решил, что вполне способен разговаривать и негромко позвал Улиса. «Рад слышать тебя, дружище», — отозвался тот почти шепотом. Себастьян Градески на связи и ждет от тебя сообщения». Положа руку на сердце, Чесу хотелось поставить Градески в очередь и дать помариноваться еще лишние полминуты. Но поступить так не дала не только совесть. С ней Чес давно научился договариваться по некоторым не слишком серьезным вопросам. «Сказать?» «Окей, соедини». Заставили отношения, что сложились у них. Из надзирателя и вивисектора Себастьян успел стать Чесу другом. «Докладываю, живой. Вроде в своем уме», — отрапортовал Чес, как только установилось соединение. Но слава богу, облегчение в голосе Себастьяна означало только одно — чувства Чеса были полностью взаимны. «Не буду тебя мучить тогда, отдыхай. Если что, зови. Параметры мы твои сканируем, так что ты там не один». «Мы — это ты и Косиль. Или с тобой Юмус?» Поинтересовался Чес. «Конечно же, Юмус. Его теперь не выгнать из лаборатории, по крайней мере, пока работает пилюля». «Слушай, а как ты не свихнулся, а?» — задал Чес вопрос, крутившийся на языке с самого начала действия вируса. «Или у тебя это с самого детства и воспринималось как должное?» «Умотала ваша звезда крутить свои хаординские шашни!» Раздался хрипловатый от природы и скрипучий от вредности голос Розе. «Да и плевать ему на самом деле, что с тобой будет. В отличие, заметь, от меня!» «И ничего не шашни», — вмешался Градески. К мозгоправам он пошел обсудить ситуацию. «А почему с ним увязался этот аналитический позор всея офицерата?» Розе фыркнул. «Потому что Юстимус в первый раз у нас здесь, и ему требуется провожатый». Себастьян явно был недоволен, что приходится объяснять такие вещи. «А между отделами регулярно носятся кот и Джоук. Что, по-твоему, главный лично должен был его за ручку водить?» «Джоук вроде как ответственный за то, чтобы гость не заблудился в коридорах офицерата и все такое», — заметил Чес. Настроение, вопреки всему, поползло вверх. Кажется, он начинал понимать, что же такого эдакого обнаружил Себастьян в милейшем парне Касили Розе. Что там с моими показателями? Участок на центральном кладбище пора покупать или можно повременить? «Да что с тобой станется? фыркнул Рузе. Дадим тебе завтра Тибериуса, живо забегаешь под паленным тараканом. Главное, чтобы не опрысканным инсектицидом, хмыкнул Чес. Покрутился сбоку на бок. Но хрен с ним с тараканами. Вернемся к менталистам. Они что, все вот так живут? Если да то эту разновидность маквируса надо запретить к чертям. Думаю, дело как раз в том, что они живут так с детства. Себастин явно был не расположен сегодня к шуткам. К адаптанству и аналитическому мышлению можно приспособиться, постепенно увеличивая дозу. А тут видишь как. Мы решили дать тебе немного отдохнуть и попробовать с кровью Уиллиса. Если и с ним будет такая же петрушка, нацедим с Юмоса крови побольше, да отпустим его с миром а эксперименты с его кровью приостановим. «Смотрите, все не сцедите. Хаордия нам не простит», — усмехнулся Час. Голова взорвалась болью, но приступ быстро отпустил. «Ладно, я тут. Если проснется законный хозяин апартаментов и спустит меня с лестницы, буду прятаться в дынниках. Кстати, вам в копилку занятных фактов. Я чувствую крыс». «В смысле чувствуешь?» — переспросила Рузе. «Запх! Сними с Тибериуса носки и выброси в окно. Должно помочь!» Смех скрутил Чеса так резко, что он не успел зажать себе рот. Не просто усмехнулся, а заржал, представляя себе картину носков главы боевого отдела, медленно планирующих на мостовую перед парадным входом в офицерат. Тибериус недовольно буркнул и перевернулся на живот. Чес глянул на высунувшиеся из-под одеяла голые пятки Тибериуса. «Для справки». «Он не спит в носках», — сказал с усмешкой. И косиль За запахами это к адаптантам. Я про то, что в стене прибегала крыса, и я к ней подключился. Увидел ее нору». Ответом ему была гробовая тишина. «Извини. Офицер Градески активировал функцию отключения звука», — пояснил Улис. «Кажется, у него приступ неконтролируемого хохота». «Вы там это. Окажите ему помощь, если требуется». Час хохотнул. Что ж, если Косиль откалывал такие номера регулярно, то Себастину стоило не сочувствовать, а завидовать. Партнер ему попался незаурядный. Все, не засоряю эфир. Если надо будет поговорить, зовите. А увидимся в 4 полудня. До встречи! Все-таки ответил Рузе, что сопровождалось какими то странными звуками, и сразу же дал отбой. Чес попил воды, снова вызвал Улиса. «Отправь текстовое сообщение коту. Попросил секретаря, рассудив, что голосовое ему может быть неудобно слушать. Эксперимент пошел чуток не по плану, изолирован на чердак. Подумал и добавил. «Я в порядке». Ответ пришел буквально через пару секунд. «Точно все в порядке? Сеп сказал, к тебе нельзя». Значит, кот уже знал. Конечно, Себастьян не мог утаить случившееся. Просто не имел права, какой бы семейной ни была обстановка в офицерате. Незамедлительный доклад о происшествии, отправленный вышестоящему руководству, вот на чем базировалась устойчивость всей системы. Нельзя толпой, от хрен знает, скольких Д меня мутит, ответил Чес. «А от одного твоего взгляда ничего дурного не будет. Только учти. Контролировать я ничего не могу, и законекчусь независимо от наших желаний. На этот раз ответа пришлось немного подождать. Хочешь, чтобы я пришел? Как обычно, Кот не собирался размазывать сопли по тарелке и спрашивал сугубо конкретно. «Хочу», — в той же манере ответил Чес. «Захвати еды. Эта хрень энергию тянет сильнее, чем кровь Тибериуса или Блейна». Наверное, ему было непросто выкроить время в разгар рабочего дня, но Чес ведь не просил срываться на несколько часов. Да и вряд ли он выдержит больше, чем пару минут.